Дозвонил телефон. Опять попросили Кремера. На сей раз разговор получился коротким, и красная физиономии инспектора, когда он занял свое место в кресле, выглядела довольный. «Ну что ж», — ухмыльнулся он, «начало положено». Зорка оказалась слегка на помине. Ее нашли. «И вскоре, по моей просьбе, доставят сюда». «Вот как!» — произнес Ниро Вулф. Наполняя стакан, и где же ее отыскали? В Бриссанде. Зарегистрировалась под вымышленным именем, а пришла в отель в пять утра. Надеюсь, пробормотал Вулф, на ней было хоть что-нибудь, кроме той красной штуки, в которой она приехала ночью к нам. А что вы сказали? Ничего, разговаривал сам с собой. Что, Фриц? Фриц вошел в кабинет, держа в руке подносик. Вулф жестом попросил его приблизиться к столу, взял с подносика визитную карточку, прочитал и нахмурился. «Черт побери!» — процедил он. «Где он? В прихожей, сэр? Отведи его в гостиную, закрой дверь и возвращайся». Когда Фриц покинул кабинет, Вулф обратился к инспектору. «Полагаю, других дел у вас на сегодня нет?»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 Он улыбнулся инспектору. «Давненько вы не бывали в моей майорнжереи. Там есть на что посмотреть». «С превеликим удовольствием!» Возвестил Крамер и последовал за фрицем в прихожую. Вулф протянул мне визитку, и я прочитал вслух. «Джон П. Баррот!» Послышалось лязгание поднимающегося лифта. Вулф сказал «Приведи его». Глава пятнадцатая. Внешность отца зайчика полностью соответствовала тому голосу, который я слышал по телефону. Большинство людей назвал бы его внешность респектабельной, но мне же такой тип мечта камердинера. На вид около пятидесяти, благообразные, гладко выбритые, с серыми проницательными глазами, схватывающими все с первого взгляда. Джон П. Баррет был облачен в неброскую одежду, стоимостью долларов этк в 485. Он неспешно и с достоинством поздоровался с Вулфом за руку, словно никуда, ну, совсем никуда, не спешил. Приятный тут у вас обитель, заметил Баррет, присаживаясь. И от реки недалеко. Вулф кивнул. Да уж и припомнить трудно, когда я купил этот дом. Ну, о переезде даже не помышляю. Прошу меня простить, мистер Барретт, но я довольно ограничен во времени. Мне удалось принять вас вне очереди. Другой посетитель пока любезно согласился совершить экскурсию по моей оранжерее, Мистер Крэмер из уголовной полиции. Крэмер? Да, глава отдела по расследованию убийства и иных тяжких преступлений. Понимаю, безмятежно произнес Барретт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 Нет, все точно. Могу я закурить? Получив разрешение, Баррет извлек сигарету из портсигара, бегло, оценив, который я тут же повысил суммарную стоимость Бартовского прикида с 485 до восьмисот зеленых закурил и поблагодарил меня за пепельницу. Мой сын, произнес он, скрывая раздражение, еще слишком неопытен.